Кришнамурти. Не правда ли, сэр, ведь не так уж трудно быть свободным от становления? В этом все дело – прекратить становление. Бом. Да, отсутствует внимание, а отсюда и все проблемы. Кришнамурти. Конечно, но раз вы на это указываете, то само внимание также становится проблемой. Бом. Трудность в том, что ум всячески изворачивается, и, стараясь добиваться внимания, продолжает по-прежнему. оставаться невнимательным. Кришнамурть, вот именно. Может ли ум, который так полон знания, сознание собственной важности, внутренних противоречий и всего прочего, прийти к тому состоянию, когда он увидит, что не способен функционировать психологически? Бом, и ни в каком другом отношении. Кришнамурть, что я сказал бы человеку, который уже достиг этого состояния? Я пришел к вам. Я полон смятения, тревоги, отчаяния, и не только за себя, но и за весь мир. Для меня настал тот предел, когда ощущаю потребность прорваться сквозь все трудности. Так это становится для меня проблемой. Бом, тогда мы возвращаемся назад, и перед нами, как видите, снова попытка становления. Кришна Мурти, конечно, это то, чего я и ждал. Итак, не здесь ли причина всего? Желание становления. Бом. Причина тут должна быть где-то совсем близко. Кришнамурти. Как же мне увидеть без движения становление такое сложное явление, как я сам? Бом. Дело кажется в том, что у нас нет целостного подхода. Мы не видим становление как такового. Когда вы говорите «Как мне стать внимательным?», часть проблемы незаметно ускользает и становится наблюдающим. Верно? Кришнамурти. психологическое становление стало бедствием. Бедный хочет стать богатым, богатый еще богаче. И так все время продолжается это движение становления, как внешне, так и внутренне. И хотя оно приносит массу бед и лишь изредка удовольствия, это чувство становления, осуществления, достижения в психологическом отношении подчинило себе всю мою жизнь. И вот, я осознаю это, но не могу прекратить. Бомб Почему я не могу это прекратить? Кришнамурти, давайте в этом разберемся. Становление меня интересует отчасти, потому что в результате буду вознагражден, а также смогу избежать страдания или наказания. Этот круговорот меня захватил. Возможно, это одна из причин, почему мой ум упорно стремится стать чем-то. А с другой стороны, тут может быть глубоко скрытая тревога или страх, что я чем-то не стану, не тогда я пропал. Я в неуверенности и чувствую себя незащищенным, а мой ум примирился с этими иллюзиями и говорит, «Я не могу покончить с этим процессом становления». Бом, но почему ум этого не прекращает? Нам надо также понять, как он оказывается в ловушке, которую ставят нам наши иллюзии. Кришнамурти, как вы убедите меня в том, что я в плену иллюзии? Вы не можете меня убедить, пока я не увижу это сам». А я не могу это увидеть из-за того, что моя иллюзия слишком сильна. Эту иллюзию взрастили и укрепляли религия, семья и так далее. И она так глубоко укоренилась, что я боюсь ее лишиться. Это происходит со многими людьми. Они говорят «я хочу это сделать, но не могу». И вот, как им поступить в данной ситуации? Помогут ли им объяснения, логика и все многочисленные противоречивые теории? Очевидно, нет. Бомб. Потому что все это вошло в структуру Кришнамурти. Итак, что за этим следует Бом? Видите ли, когда они говорят «Я хочу измениться», то присутствует также желание не изменяться. Кришнамурти. Разумеется. Человек, который говорит «Я хочу измениться», имеет также в своем уме обратное, в самом деле, почему я должен изменяться. Обе эти мысли идут рядом. Бом. Так что мы имеем противоречие. Кришнамурти. В этом противоречии я жил, я с ним примирился. Бом. Но почему я должен с ним мириться? Кришнамурти. Потому что это привычка. Бом. Но когда ум здоров, он не мирится с противоречием. Кришнамурти. А наш ум не здоров Он так болен, так искажен, запутан, что если даже вы укажете ему на все опасности, он откажется их увидеть. Итак. Как нам помочь человеку, запутавшемуся в этих трудностях, ясно увидеть опасность психологического становления? Давайте выразим это так. Психологическое становление предполагает отождествление с нацией, группой и всякого рода деятельностью. Бом. Да, приверженность к определенной точке зрения. Кришнамурдь. К мнениям и верованиям. Я получил опыт, он дает мне удовлетворение, и я намерен его придерживаться. Как вы поможете мне быть свободным? Я слышу ваши слова, они кажутся мне совершенно справедливыми, но я не могу выбраться из всего этого. Не знаю, существует ли другой фактор, другой путь общения, передача информации, не основанный на словах, знаниях, объяснениях, на награде и наказании. Не существует ли другой путь общения? Вы знаете, в этом также кроется опасность. Уверен, что есть путь общения вне слов, анализа или логики, путь общения, который отнюдь не означает отсутствие здравого ума. Бом. Возможно, он существует. Кришна Мой ум всегда общался с другими посредством слов, объяснений и логики или посредством убеждения. Должен быть еще другой элемент общения, который преодолеет все это. Бом. Преодолеет неспособность слушать. Кришнамурти. Да, неспособность слушать, неспособность наблюдать, услышать и так далее. Должен быть совершенно особый метод. Я встречал некоторых людей, обладавших известными чертами святости. Говорили, что в их присутствии все проблемы оказываются разрешенными. Но как только люди возвращались к своей повседневной жизни, начиналась прежняя игра. Бомб. Значит, в этом не было разумности. Кришнамурти, тут есть опасность. Такой человек святой, будучи спокойным и погруженным в тишину, своим присутствием создает атмосферу покоя и святости, и все думают, что их проблемы разрешены. Бум. Но это все еще идет от внешнего. Кришнамурти, конечно, это как сходить в церковь. В древней церкви или собое вы ощущаете необычайное спокойствие, Эта атмосфера, вы знаете, сама эта атмосфера, создает ощущение покоя. Бум. Да, таково воздействие тишины, безмолвия. Кришнамурти. Тут ничего нет. Это подобно благовонию от курения ладана. Бум. Это внешнее. Кришнамурти. Абсолютно внешнее. Как благовоние оно улетучивается. и так мы отложим все это в сторону, и что же у нас остается? Не внешний фактор, как Бог или какой-то Спаситель. Что мне остается? Что может быть сообщено, что может прорваться сквозь стену, которой люди себя отгородили? Любовь, само слово так испорчено, искажено, загрязнено, но если очистить его, то будет ли любовь тем фактором, который способен прорваться сквозь этот хитрый аналитический подход? Является ли любовь тем элементом, которого нам не достает? Бомб. Да, мы должны это обсудить. Люди как-то стесняются этого слова.